Серебристыми черточками мелькнув по экрану, ракеты впились в каменную стену пропасти метра на три ниже края обрыва. — Что случилось? — Эрик замер, склонившись к экрану. — Зачем ты сместил прицел? По глазам резануло огненно-багрово-дымным. Склон окутало пылающее облако. Казалось, горел сам воздух. Несколько мгновений все казалось застывшим в хрупком, неустойчивом равновесии. Затем дрогнула, и начала рассыпаться стена пропасти. Она подламывалась, словно вершину сугроба, срезанного ножом бульдозера. Неслись, катились вниз валуны, сыпались ручейки, реки, водопады песка. Планировали, кружились языки пламени, словно обретшие внезапно прочную, грубую материальность, и где-то среди этого рукотворного селя поблескивала полупрозрачная чешуя чудовищ, орга и имитатора Ингвара Вистина. «Так надежнее», — бесстрастно объяснил Филипп. «Они могли увернуться от ракет, а край обрыва состоял из пород весьма неустойчивых к сотрясению». На дне каньона высился теперь каменный холм, полускрытый, наполнившими воздух пылью и дымом. Эрик невольно отвел глаза. Потом протянул пальцы к клавиатуре прицела, наводя кружки целеуказателей на склон. «Пускаю оставшиеся ракеты. Они, эти двое, заслужили высокий памятник». Он полз. Мощные лапы лопасти перемешивали песок и щебень, проталкивали узкое змеиное тело сквозь тысячетонный каменный завал. Тихонько попискивал ультразвуковой локатор, определяя единственно возможный путь к поверхности, помогая огибать огромные гранитные глыбы, пробиться сквозь которые не смог бы и алмазный бур. Дыхательные щели, разбросанные по всему телу, жадно впитывали ничтожное количество воздуха, замурованного вместе с ним. На исходе третьих суток имитатор выбрался на поверхность, под тусклое красное мерцание малой звезды. С минуту его тело, похожее на обзаведшуюся лапами анаконду, лежало на камнях, рывками вытаскивая из скального плена последние сантиметры. Потом он начал изменяться. Иглокол имитатора стоял в ангаре станции. Аккуратная прозрачная пирамидка, то ли из хрусталя, то ли из мономерного псевдоалмаза. В глубине пирамидки темнели маленькое кресло и такой же миниатюрный пульт. "Когда я учился", задумчиво сказал Рольд. "Иглоколы считались разовым транспортом, машиной в один конец". Они рассыпались после одного единственного нуль-перехода. Их использовали лишь для заброски разведчиков, посылки правительственных курьеров. Все меняется. Техник похлопал ладонью по холодной зеркальной плоскости пирамидки. Этот иглокол состоит из двух кристаллов, совмещенных в одном пространственном объеме. Он пригоден для двух переходов – туда и обратно. И стоит, как десяток обычных иглоколов. Рольд буркнул что-то невнятное и спросил. «Мы действительно не можем его использовать?» «Нет, в механизме входа установлен индикатор личности, который впустит туда лишь самого имитатора. Да и то после его возвращения к человеческому облику. Это идет с тех времен, когда боялись появления на Земле имитаторов, ставших чудовищами. Тогда думали, что под влиянием постоянных изменений тела способно измениться и сознание». «Стать нечеловеческим, враждебным!» «А вы в это не верите?» — резко спросил рольд Техник колебался лишь секунду. «Нет». рольд повернулся и пошел к выходу. У двери бросил. «Я объявляю вам взыскание. В ангаре бардак, грязь, посторонние предметы, и глакол сдадите на склад для консервации». Техник дернулся, готовясь что-то ответить, и в это мгновение взвыли сирены. Из-за стены из шлюзового отсека послышался гулкий удар и скрежет сминаемого металла. Труднее всего оказалось пробить внешнюю броню. Керамические плиты раскололись только с третьего удара. Протиснувшись в узкую щель, Ингвар снес десяток датчиков, оборвал несколько трубопроводов и кабелей. Его обдало горячей водой и жидким азотом, струей слегка радиоактивного фреона и совершенно безобидным аргоном. Внутренняя оболочка купола, трехмиллиметровый стальной лист, покрытый теплоизоляцией из полимерного волокна, задержала его на доли секунды. Он стоял в шлюзовой камере. а у дальней стены подняв десантный бластер застыл временный координатор станции рольд рядом с ним ингвар увидел молодого парня в форме технического персонала и одного из водителей плотного с выпирающим под комбинезоном брюшком эрика нурмана мне очень жаль вполголоса произнес рольд под прикосновением его пальца щелкнул предохранитель бластера «Надеюсь, вы не совершите самой большой ошибки в своей жизни, Роальд!» Вполне человеческим голосом сказал Ингвар. Медленным, плавным движением он отогнул впившийся в тело стальной лист. «Что ты имеешь в виду?» С момента общей тревоги все происходящее на станции начинает фиксироваться видеокамерами внутреннего наблюдения. «Стереть их запись невозможно». Если вы выстрелите, Рольд, то я, конечно, погибну, но вы получите пожизненный срок на каторжной планете. Ингвар помолчал, выбираясь из мешанины металла, пластика и проводов. Продолжил. Я не случайно выбрал почти человеческую форму. Люди покрыты кожей, а не панцирем. Мелочи, Рольд, мелочи. Узнать во мне имитатора вистина не составит труда. Нажимайте спуск и осваивайте профессию шахтера на урановых рудниках. «Ваша взяла», — тихо произнес Рольд. «Что вы хотите? Рассчитаться со мной?» «Нет, Рольд», — серьезно сказал Ингор. «Я хочу свою комнату, человеческую комнату, и двенадцать часов, чтобы завершить трансформацию и стать человеком. Мне надоела ваша планета, а еще больше станция». Ну, а с Оргом покончено. Он был почти разумен, Рольд. Высаживая вас на планете, корабль сжег его сородичей. И он мстил. Мстил за свою стаю, за свое племя. Ингвар неторопливо прошел мимо людей, гулко топая по металлу. Входя в нерешительно открывшуюся дверь, он пробормотал. «Мне надоела ваша станция». Он лег спать чудовищем. Пульсировали в двух разных ритмах мышечный и нервный контуры лимфоснабжения, зудели исцарапанные о броню руки. Твердый панцирь — универсальный дыхательный аппарат. Все как положено. Под утро он проснулся. Яркие блики света, пробившиеся сквозь бронестекло, падали на скинутое ночью одеяло. Ингвар почувствовал, что ему холодно. Тонкая человеческая кожа покрылась пупырышками. Волосы, отросшие сильнее, чем это требовалось, падали на глаза. Очень хотелось есть. Ингвар оделся. Вышел из комнаты, слегка касаясь рукой стены. Ноги болели так, словно он без всякой подготовки пробежал марафонскую дистанцию. Ангар был пуст, и он мимолетно обрадовался этому. Ему не с кем было здесь прощаться, а позавтракать Ингвар мог и на земле. Он добрел до хрустальной пирамидки и глакола прищурившись, полюбовался мягким светом граней и приложил ладонь к контрольной точке люка. Ничего не изменилось. Грань не дрогнула, сдвигаясь в стороны на невидимых глазу молекулярных петлях. Не потемнело, сигнализируя о неисправности механизма. Ингвар прижался лицом к прохладной плоскости кристалла. Смотрелся... и увидел на пульте мерцающий зеленый огонек. Значит, и глакол исправен. Не в порядке он сам, имитатор Вистин. Вернувшись в комнату, Ингвар разделся и встал перед зеркалом. Долго вглядывался в отражение, со страхом ожидая увидеть на теле остатки чешуи, несколько минут изучал ладони, пытаясь найти выводы энергоразрядников. Но все было в порядке. Весь персонал станции собрался в столовой. Филипп, смущенный и неловко улыбающийся, стоял во главе стола. А вокруг, держа в руках хрупкие бокалы с шампанским, замерли остальные. Первым, что услышал Ингвард, входя в столовую, было нестройное пение. Три десятка мужских голосов старательно выводили «Счастливого дня рождения!». Ингвар тихо стоял возле двери, стараясь не привлекать внимания. А за столом уже звенели бокалы, и Роальд, откашлившись, начинал говорить. «Поздравляю тебя, Филипп, я хочу сразу сказать, что самый лучший подарок ты преподнес себе сам. Да и для нас, уничтоженный орк, самое...» Рольд взмахнул рукой, обводя собравшихся широким дружеским жестом, и замер, увидев Ингвара. Тридцать пар глаз неотрывно смотрели на имитаторах. Заложив руки в карманы, привалившись к стене, Ингвар, казалось, не обращал на них никакого внимания. Первым нарушил тишину именинник. «Ингвар, садитесь за стол», — доброжелательно предложил он. «У нас двойное торжество, а вы участвовали в уничтожении органи меньше меня». «Садитесь, имитатор», — поддержал его Роальд. «У нас первый праздник за долгий срок». Ингвар молча смотрел на них. Тридцать улыбающихся лиц. Хрустальные бокалы на белой скатерти. Стереографии земных пейзажей на стенах. «Все хорошо». Орк мертв. Имитатор не предъявляет претензий и вот-вот улетит. Все удалось уладить. Орк мертв. Имитатор улетит. Счастливого дня рождения. Все хорошо. — Мне нужно поговорить с вами, рольд кивнув в сторону двери, произнес Ингвар. Немедленно. Пожав плечами, Роальд выбрался из-за стола. Вышел в коридор, где его поджидал Ингвар. «Мы идем в ваш кабинет», — мимоходом объяснил Ингвар, беря Руальда за руку. Пальцы имитатора были твердыми и холодными. Временный координатор станции почувствовал невольный ужас. «Что случилось, Ингвар? Что вам нужно?» Дверь кабинета закрылась за ними. Имитатор пристально посмотрел на Руальда. Повернулся к двери. И даже не замахиваясь, легким толчком ладони проломил ее. Вытянул руку из рваной дыры, поморщился от боли. Из царапин на кисти сочилась кровь, но уже через несколько секунд алые капельки начали подсыхать. «Извините за испорченную дверь, но это самое быстрое объяснение», — просто сказал Ингвар. «Я не могу вернуться на землю. Я не человек сейчас и не могу им стать». Он помотал рукой в воздухе. Багровые корочки отвалились. рольд увидел чистую, целую кожу. «Почему?» — голос Роальда сорвался на крик. «Потому что вы не люди. Мой организм не хочет превращаться в человеческий рядом с вами. И, возможно...» — Ингвар скосил глаза на тяжелую кобуру на поясе временного координатора. «Он и прав». «Но...» — рольд вздрогнул. «Как же теперь?» На лице Ингвара появилась улыбка. не стоит беспокоиться на станции я не останусь имитатору нет дороги к людям пока он не человек карту рольд карту да какие еще поселения существуют на планете рольд замотал головой никаких имитатор планета пуста Он заметил, как дрогнуло лицо Ингвара и торопливо добавил. «Существует, конечно, с десяток незаконных поселений. Вы же знаете, искатели приключений, беглые преступники, парочки, ищущие в медовый месяц экзотики. Но я даже не предполагаю, где их искать. Я найду сам». Непонятная тень пронеслась по лицу Ингвара. Отзвук нерожденной улыбки, отблеск ненаставшего еще покоя. «Я найду людей, рольд — повторил он. — А когда вернусь за иглоколом, помогу поставить на карту еще один значок. Мне кажется, вам следует помнить, что вы не одни на планете. Какая сила может сохранить человека человеком в отравленном, источающем смерть аду? Каков он отличительный признак человека? Большой зверь, спавший посреди инопланетного леса, свернувшись клубочком, словно одинокая бездомная собака, поднялся на ноги. вскинул голову, вглядываясь во что-то видимое лишь ему одному, что-то должное привести его к цели. Любовь. Белое пламя, неощутимо призрачное, вставало впереди, заслоняя собой искорки звезд. Одинокий и чистый костер в багровой паутине джунглей. Огромный зверь бежал к горизонту, не отрывая от теплого света взгляда человеческих Gluss.